«Кабинет! Ты стол там, чтобы все это. Этакое... И Петр Иванович влетел в гостиную. «Что ж, чаю осю пору! Чаю! Что ты тут расселась, гриб немецкий? Тей, тей!» — крикнул он, дергая жену за плечо. Бледная, растерянная, она робко взглянула ему в лицо и по направлению руки Петра Ивановича вышла в дверь. «Друзья мои! Граф, ваше сиятельство, не поскучайте, пожалуйста, извините. Я сейчас только вот насчет певчих, и Петр Иванович снова исчез». Несмотря на это громкое «тэй», чая нам вовсе не дали. И Петр Иванович больше не вспоминал об этом. Каролина Федоровна тоже словно в воду канула и больше к нам не появлялась. Оставшись втроем, мы принялись рассуждать о скачке карая. Так прошло около получаса. В это время я увидел, как Петр Иванович, подкравшись на цыпочках к нашей двери, тихо притворил обе половинки. Вслед за тем мы услышали топот и установку в зале. Кое-кто покашливал и пересмеивался. Наконец дверь распахнулась снова, и Петр Иванович появился к нам с довольным лицом. — Не угодно ли, господа? — сказал он как-то торжественно и, обратясь к двери, хлопнул в ладоши. С этим сигналом в соседней комнате разразился неистовый крик. Я не помню, как я очутился там. Толпа деревенских баб под управлением ткача горланила какую-то вступительную песню, звуки которой как-то лопались в ушах. Наконец, при появлении графа и Ибацова из гостиной, от Рутнева с бакенбардами из кабинета, две бабы, разряженные в китайчатые с мишурной оторочкой сарафаны, и сам ткач с его необыкновенным инструментом отделились от сонмища и начали какую-то мордовскую пляску под припев хора «Ахвицер, ахвицер, к молодой, к молодой, под ним к вороной, конь копытом землю бьет, а девица слезы льет» китайчатые халаты из хлопчатой бумажной ткани. Ганька и Матрюха отжигали непостижимые коленца, а ткач трещал под песню хора на своем неслыханном инструменте. Инструмент этот был не что иное, как тупейный гребешок, с приделанный к нему как-то бумажкой. Тупейный гребешок — редкий грубешок, от тупея прически в виде взбитого хохла на голове. Ну, Каролина Федоровна знала, для чего оглохла. Думал я, слушая этот гвалт. Не так он действовал на Петра Ивановича. Упоение его было, как видно, безгранично. Он и шевелил плечами, и выступал козырем, и засучивал рукава, и притопывал, и прищелкивал. И, наконец, что всего хуже, кажется, окончательно забыл о нас, грешных. Трутнев тоже начал бы немного увлекаться этим зыком. Господин Бакенбарда держал себя гордо и степенно, хотя и можно было поручиться, что нибудь будь тот это месье Леконт, Он непременно закружился бы в общем водовороте. Мы вернулись в гостиную и начали со смехом и досадой пополам высказывать каждое свое мнение о беззаконном нашем аресте. Бацов в особенности выражался насчет этого очень едко и убедительно, но все его красноречие заканчивалось общим и дружным между нами смехом, и едва мы сумели бы придумать что-нибудь для своего избавления, если бы не следующий случай. Неизвестно откуда появился перед нами камердинер Атукаева с весьма недовольным видом, и произнес на первый раз очень простую, но до крайности вразумительную фразу «Ваше сеятельство, как вам будет угодно, а ночевать тут не приходится». «А что?» «Помилосердуйте, лошади у нас не отпряжены и стоят без корма. Собаки осю пору на дворе под дождем, приюту никакого. В конюшне, в сараях везде течь, все стоит непокрытое, повар вишь крыши изводит на плиту. Людям есть нечего, и разместиться негде». — У экипажей я поставил караул, того и глядя очистят. — Вот террас Хотел угощать армию, — проговорил граф в раздумье. — Неужели нет корму ни людям, ни лошадям? — Точно такс. У них и свои лошади третьи сутки овса не нюхали. А тут где же взять на такое количество? — Сами, изволите знать, у нас не десять лошадей. — Да вот для вас тоже кушать осю пору не готовят. Дворовые бегали на село кур и яйца собирать. Мужики их приняли в колье, там драка, безобразие, пьянство, крик. А дворни-то, все вор на воре, у своих тащат из-под замка. Помилуй бог, беды не оберешься. Прослушав это донесение, мы переглянулись в раз и громко от души захохотали. Отнеся этот смех насчет сочувствия нашего общему веселью, Петр Иванович влетел в гостиную козырем, выделал коленца и заключил меня первого в объятия, но матриуха выручила остальных от этой мялки, Появившись с припляской перед Петром Ивановичем и маня его к себе руками, она припевала в такт «Ох, кости болят, все суставы говорят» и так далее. «Гений, а не женщина!» — крикнул тот и умчался за своей дамой, припевая «Ходи раз, ходи два».